Как помочь КСВшнику? Текст этой главы обращен к близким мужчин, страдающих от кризиса среднего возраста. Почему речь идет о помощи именно мужчинам? Дело в том, что мужской кризис среднего возраста сложнее женского и протекает особенно тяжело. Но не из-за того, что... Во время кризиса перед мужчинами стоит более трудная задача, а из-за того, что они плохо приспособлены к решению глубинных внутренних проблем. Сначала мужчина тратит массу времени и сил просто для того, чтобы признаться самому себе, «Я не в порядке». А потом еще столько же, чтобы понять, что именно не так. Все это время – Он нарабатывает новый для себя опыт понимания своих внутренних состояний, опыт взаимодействия со своими слабостями. Таким опытом большинство женщин владеют с малых лет, а мужчина вынужден приобретать его, когда на горизонте уже маячит старость. Из предыдущей главы можно сделать вывод, будто ничего особенного для помощи КСВшнику Делать не нужно. Кризис пройдет сам собой, как прыщи по окончании пубертата. Соответственно, и отношение к страданиям КСВшника может быть таким же. Ерунда, переболеет и забудет. Даже если вы воспринимаете проблемы близкого вам мужчины именно так, ни в коем случае не показывайте своего пренебрежения. Вы можете понимать суть кризиса среднего возраста или не понимать, считать кризис среднего возраста реально тяжелой проблемой или пустышкой. Главное, помните, страдания в любом случае существуют, они точно реальны. И если человек вам дорог, вы постараетесь не ранить его еще больше. Понимание и поддержка — это лучшая помощь К КСВшнику. Мои рекомендации будут разделены по уже известным вам фазам кризиса — отрицание, гнев, торг, депрессия и, ну если не принятие, то хотя бы первые признаки ремиссии. Это разделение необходимо для лучшего понимания, что именно происходит с вашим близким, но с точки зрения поддержки понимать, в какой именно фазе кризиса находится человек, совсем не обязательно. Тем более, что цикл кризиса среднего возраста может прокручиваться много раз, а фазы накладываться друг на друга. Любой совет работает в любое время. Есть несколько общих моментов, к которым вы должны быть готовы. Кризис среднего возраста не спринт, быстро, Он не закончится, нужно настроиться на марафон. Поэтому, что бы вы ни делали для помощи КСВшнику, не берите на себя больше, чем сможете вынести. Даже просто то, что небезразличный человек рядом, для него уже большая помощь. Вы не можете решить проблему страдающего от кризиса среднего возраста человека, даже если вы доктор философии или окончили курсы психологической помощи. Это его собственная работа. Нельзя вдалбливать правильные ответы, нельзя принуждать. Человек должен говорить от своего имени, сам принимать решения. Это нелегкий выбор — довериться человеку, даже зная, что сейчас он не совсем в адекватном состоянии. Но если вы на это решитесь, к такому доверию он точно не останется равнодушным. Ваша поддержка не поможет ему выбрать верное направление к цели, однако идти будет легче и цель будет достигнута быстрее. В период кризиса среднего возраста мужчина повышенно эмоционален и куда менее способен к рациональному поведению, Для равновесия вам предстоит стать спокойнее и рассудительнее. У него могут поменяться вкусы, интересы, но это все еще тот человек, которого вы знали. Более того, он стремится к тому, чтобы стать самим собой еще больше. Вашему близкому будет легче пройти свой путь, если вы, Покажете заинтересованность в его личном росте и счастье. Вам нужно лишь проявлять внимание и чуткость. Это были общие рекомендации. А теперь более конкретные советы, разделенные по фазам кризиса. Фаза отрицания. Кризис среднего возраста — начинается со смутного ощущения неустроенности, потери уверенности в себе. Мужчина чувствует в себе какой-то изъян, но не понимает, какой именно, какую-то слабость, мешающую справляться с жизнью так, как он справлялся раньше. Первое, что мужчины делают в таких случаях, пытаются восстановить самооценку. Сначала — перепроверяется собственная сила, в чем бы она ни состояла. В жиме от груди, в постельной выносливости или в способности к блестящей рифме. Позже перепроверяются и все остальные факты о себе. Каким бы самоуверенным мужчина ни выглядел, ему нужны слова поддержки. Говоря, что он красив, успешен и силен, Вы не только делаете Ему приятно и вселяете в него уверенность, но и сокращаете фазу отрицания. Если он не услышит, что влиятелен, остроумен, умел и хорош как мужчина в стенах дома, то будет искать другие способы подтверждения вне семьи. Вы знаете о нем много хорошего. Просто скажите ему, Это вслух. Обращайте внимание не столько на те достоинства, которые нравятся вам, сколько на те, которые мужчина сам считает важными. Пусть вас совершенно не впечатляет его способность выбрать смартфон с оптимальными характеристиками или доскональное знание матчасти автомобиля. Но если ему это важно... Если вы хоть раз слышали, как он этим хвастается, найдите слова признания его способностей. В период кризиса среднего возраста мужчине нужны подтверждения его талантов, и вовремя сказанное слово сократит время кризиса. Даже если вам не горячо, не холодно от того, что мужчина много делает для своих друзей, Не поленитесь сказать ему «ты хороший друг». Он все равно будет перепроверять и этот факт тоже, так пусть потратит на это меньше сил и времени. Самоутверждающийся мужчина часто выглядит нелепо, забавно, а иногда и жалко. Он хвастается, хорохорится, бьет себя пяткой в грудь, остро воспринимает все вызовы своей состоятельности, действительные и мнимые, и вообще относится к себе чересчур серьезно. Едва ли не худшее, что вы можете сделать во время фазы отрицания, это смеяться над его поведением, обесценивать и ставить на место. В момент кризиса самооценки он воспримет это как жестокий, и подлый удар. Обесценивание никогда не идет отношением на пользу, особенно во время кризиса среднего возраста. Даже если взаимное подтрунивание норма для ваших отношений в период кризиса, будьте с этим осторожны и либо вовсе забудьте о подколах, либо чутко следите за реакцией мужчины, то, что не задевало его раньше, может задевать. Теперь, мало того, что мужчина в кризисе более чувствителен, само осознание своей повышенной чувствительности воспринимается им как дополнительный изъян. В процессе восстановления самооценки есть две крайности. Первая — гиперкомпенсация, когда человек выпячивает свои достоинства, и вторая — самобичевание. Самобичевание — Наивная манипуляция с целью получения комплимента. Вслух, мужчина говорит «Я никудышный отец», а про себя добавляет «Теперь разубедите меня». В поддержке КСВшника важно избежать этих крайностей. Нельзя не поддерживать его самообвинение «Да, ты прав, ты ужасный отец», не поддаваться манипуляции и задабривать его лестью «ты самый лучший отец в мире». Это тонкий момент. В фазе отрицания мужчина восстанавливает самооценку, но его более глобальная, пока неосознанная цель избавиться от ложных представлений о себе. Все хорошее, что вы ему скажете, должно быть сказано искренне, если он скуп, Не стоит называть его щедрым, но можно сказать, как важны и ценны те подарки, которые он когда-то сделал. Если он не особо физически развит, не надо называть его атлетом, но можно выказать свое уважение к тому факту, что он находит время для велотренажера, лишь бы это было с вашей стороны сказано честно, от чистого сердца. В краткосрочной перспективе лезть, работает на вас, на длинной дистанции против вас. Дело в том, что кризис ведет человека к пониманию своей сути, поэтому любая ложь, даже приятная, работает против самости, она запутывает и удлиняет кризис. Какие же слова поддержки самые лучшие, самые правильные? Признание реальных фактов Напоминание о действительно совершенном. Ты всегда был и будешь самым сильным. Звучит слишком громко, необъективно. А «Я помню, как ты пять километров нес спящую дочь на руках» — это факт, это объективно, и это хорошее подтверждение силы. Искреннее выражение вашей признательности и вашего восхищения. Вы не говорите, что он значит для других людей или в масштабе всего мира. Вы говорите, кто он именно для вас. Ищите поводы выразить благодарность. Неважно, за текущие дела или за былые. Если вы будете ждать возможности сказать добрые слова и радоваться, когда такая возможность возникает, то со временем у вас пробудется больше чувств. И поводы сказать комплимент будут возникать чаще, да и само желание его произнести станет спонтанным и, по большому счету, не требующим повода. В период кризиса мужчина теряет значимость для самого себя, поэтому почаще говорите ему, что он значим для вас. Не ограничивайтесь тем, что вам уже известно — Составьте список того, что является для мужчины ценным, но вас оставляет равнодушной. Его любимый форум в интернете, сетевая игра, спорт. Попросите его рассказать, что делает эти занятия интересными. Скорее всего, они не станут для вас более увлекательными, но вы узнаете больше о нем самом, о том, где и как он реализует свои Лучшие качества. Для мужчины же это удобный и приятный повод самопрезентации. К сожалению, велик соблазн сделать слова благодарности и восхищения инструментом воспитания или давления. Если мужчина сделал все как надо, получил словесное поглаживание, не сделал равнодушие. Возможно, как дрессировка это и сработает, но как поддержка — нет. КСВшник страдает от смутного ощущения, что он не является самим собой. Именно эту проблему, пусть и криво-косо, он пытается решить. А то, что он не является вашим идеалом, его в период кризиса вообще не волнует. У него просто нет сил — Подстраиваться под вас, и не надо пытаться заставлять Его это делать с помощью кнута и пряника. Доброта не валюта для обмена и не инструмент давления. Не менее велик соблазн дозировать свою доброту. Сейчас я его перехвалю, он возобнит себя королем и будет требовать королевского отношения. Лесть и комплименты. Авансом передозировать действительно можно, но искренность передозировать нельзя. Приятная ложь бывает чрезмерной, приятная правда никогда. А все свои дурные стороны КСВшник обнаружит и сам, без вас. Кризис об этом позаботится. Завышенные же требования у него возникают совсем по другой причине, совсем не из-за вашей доброты. И признательности это будет рассмотрено чуть ниже не стоит акцентировать внимание мужчины на том что у него сейчас кризис во-первых он знает во-вторых на то и стадия отрицания чтобы лично убедиться проблемы есть и они не так просты как казалось все что мужчина может понять сам он должен понять сам вся суть кризиса среднего возраста именно в осознанности. Обсуждать кризис стоит не раньше, чем мужчина сам о нем заговорит в той или иной форме. И даже тогда ни в коем случае не давать непрошенных советов, так как для мужчины спросить совета значит признать собеседника в чем-то лучше и сильнее себя. Соответственно, дать совет без спроса значит сказать «я лучше», «я сильнее». И, конечно же, мужчина не обрадуется, если узнает, что вы обсуждали его проблемы с кем-то еще. Ставить мужчине диагноз допустимо только в одном случае, если он записался к вам на прием, а рассказывать о диагнозе другим — нарушение врачебной этики. Даже если вы оказываете КСВшнику хорошую поддержку, не замыкаете все его общение на себе, мужчинам и женщинам в равной степени требуется поддержка друзей одного с ними пола. Фаза гнева. Фаза отрицания заканчивается частичным признанием проблемы. КСВшник произвел проверку всех систем, И убедился, что в его жизни действительно не все в порядке, однако он еще не знает, где находится корень его бед, и типично мужской способ поиска источника неприятностей только добавляет проблем и ему, и окружающим. Дело в том, что большинство из нас, мужчин, получили традиционное воспитание, отводящее нам вполне определенную роль. Наша задача воздействовать на внешнее, а не на внутреннее. Мужчина чувствует себя мужчиной, когда он добытчик, завоеватель, защитник, то есть тот, кто обеспечивает внешний мир для своей семьи. Он смотрит вдаль, а его внутренний мир не в фокусе зрения. Мужчины склонны решать проблемы так, как будто они всегда приходят снаружи. Традиционное воспитание — Говорит, что проблем внутри у настоящего мужчины быть не должно. Поэтому либо надо их быстро решать, пока никто не заметил, либо делать вид, что их нет. Даже мужчина-мыслитель, тонкий, склонный к рефлексии, очень далекий от материального мира и темы добычи, завоевания, когда сталкивается с внутренним кризисом, ищет внешнее решение. Он размышляет не как ему лично победить свой кризис, а как победить кризис вообще в мировом масштабе, то есть рассматривает проблему отдельно от себя. Развернуться и честно посмотреть в обратную сторону ему, как правило, тяжело и непривычно. Большинство мужчин дальнозорки, внутренние проблемы у них всегда не в фокусе. Итак, типично мужская проблема — воспринимать любой кризис как внешнего врага. В случае кризиса среднего возраста проблема усугубляется еще и тем, что совершенно непонятно, в чем суть кризиса. У кризиса среднего возраста долгий неосознанный период, когда ощущаются и боль, и неустроенность, Но совершенно непонятно, в чем, собственно, дело. Получается, мужчина оказывается атакован безымянным врагом, нападающим из слепой зоны. Где мужчина будет искать невидимого противника? Конечно же, вокруг себя. Не видя и не осознавая источник боли, кого он назначит на роль врага? Вас? Семью? работу, сложившийся образ жизни. Нередки случаи, когда во время фазы отрицания и гнева мужчина отвергает абсолютно все, чем он жил раньше, сжигая, топча, сливая в унитаз все свои достижения, весь свой капитал, все прежние связи, включая семью и работу, а затем, постепенно приближаясь к настоящему источнику проблемы, начинает уничтожать себя. Возможно, там, на дне, у него и заканчиваются ложные враги, но вместе с ними заканчивается и здоровье, и самоуважение, и силы, и ресурсы. В поисках внешнего врага мужчина разрушает все вокруг себя, а затем и себя самого. В течение кризиса Мужчина переоценивает все свои важные жизненные решения. Он смотрит на свою работу и думает, «Почему я выбрал именно ее? Актуальны ли сейчас причины моего выбора?» Он смотрит на своих друзей и думает, «А так ли уж мне необходимы эти люди? Почему мы вообще проводим время вместе?» Вспоминает, зачем вообще ему была нужна семья, что он от нее ждал, чего получил, на чем держится семья сейчас. И спрашивает себя, а нужно ли мне это? При этом не надо забывать, что в фазе гнева мужчина больше сосредоточен на негативе, на том, что ему не нравится, от чего бы он хотел избавиться. В результате ему кажется, что плохо в его жизни, Абсолютно все. Все против него, но вы должны быть внутри его осажденной крепости. Вы — его сообщник, его поддержка. Поскольку мужчина ищет врагов, ваша главная задача — стать его помощником, показать, что вы на его стороне. Это может быть непросто. Вы столкнетесь с грубостью, необоснованными претензиями, придирками, недовольством, показным безразличием. Это зависит от способа мужчины проявлять гнев. Но где-то под всем этим слоем тьмы и неприятия человек, которого вы любите, научитесь слушать именно его и обращаться именно к нему. Достучаться до близкого человека вопреки потоку негатива, идущего с его стороны, можно, но работать для этого придется прежде всего над собой. Ваше спокойствие, рассудительность, самоуважение помогут и ему, и вам. Примите тот факт, что сейчас мужчина не может ставить ваши личные интересы или интересы семьи на первое место не может по объективным причинам, даже если вам кажется, что он должен это делать. Суть кризиса в том, что кризис среднего возраста принудительно разворачивает внимание человека в сторону осознания истинного Я, разрывая любые представления, которые этому мешают. В этот трудный период вы не сможете заставить мужчину любить вас больше, или заботиться о вас лучше. А если каким-то образом и заставите, то кризис не сможет завершиться. Вам не удастся контролировать решение мужчины в этот период. Примите это как факт. Часто мужчина очень нуждается в поддержке и помощи, но не знает, как попросить об этом, как объяснить, что с ним происходит, поскольку он ведет себя непонятно и агрессивно, окружающие его отталкивают, высмеивают, подвергают осуждению. Даже если он ведет себя безобразно, человек, которого вы любите, все еще здесь. Вы можете не принимать поведение, но должны принять человека. Мужчина, находящийся в кризисе, использует самые разные формы негативных посланий, начиная от крайне грубых выпадов «ты тупая жирная корова» и кончая мелким эмоциональным шантажом. В этом доме мне не очень-то рады. В любом из этих посланий заложена информация, которую он хочет донести, и внутренняя боль. Обидной и неприемлемой является только форма выражения. Вы должны это понимать и сочувствовать ему, но при этом ни в коем случае не поощряйте грубость и хамство, уважайте себя, заявляйте прямо и недвусмысленно, что грубость неприемлема. По возможности делайте это спокойно, холодно, без ответной агрессии, но при этом мужчина должен понимать, что суть его сообщения вы готовы услышать. В идеале ваш ответ должен содержать следующие послания. Первое. Я вижу, что тебе больно и сочувствую тебе. Второе. Я вижу, ты пытаешься сказать что-то важное и очень хочу тебя понять. Третье. При этом мне неприятен твой тон. Проявляй уважение или этот разговор закончен. Первым посланием вы показываете, что вы на его стороне и готовы его поддержать. Вторым, что уважаете его как личность и считаетесь с ним. Эту часть, к сожалению, очень часто пропускают и напрасно. Жалея, первое, и воспитывая, третье, мужчину, но при этом игнорируя, что он, собственно, хотел вам сказать, второе, вы обращаетесь с ним как с капризным ребенком. От этого любой мужчина взбесится еще больше. Третьим сообщением вы демонстрируете, что вас тоже нужно уважать. Это совершенно необходимо по одной простой причине. Если в глазах собеседника вы не личность и недостойны нормального обращения, то и обсуждать что-либо серьезное с вами не имеет смысла, а ваше мнение и ваша поддержка не будут значимыми. Слушайте и реагируйте на все составляющие сообщения, исходящего от мужчины, на недовольство и боль, на тон и на фактическую информацию. Тогда он поверит, что вы действительно его слушаете. Если вы не готовы спокойно и рассудительно реагировать, скажите прямо, что злые, обижены, слишком устали, но при этом понимаете, что разговор нужен и что вы будете готовы возобновить его позже. Не принимайте его негативные эмоции на свой счет. Причина не в вас. Не выдумывайте за КСВшника скрытых невысказанных мотивов, а те мотивы, которые он озвучивает, делите на 10. Во-первых, бесконечная рефлексия на тему «А может, это я во всем виновата?» это бесполезная трата сил. А во-вторых, чувство вины будет побуждать вас защищаться, отвечать претензиями на претензии, грубостью на грубость. И самое главное, искать способы заставить мужчину Чувствовать себя виноватым еще больше, чем вы. Думайте не о том, что вы сделали не так, а о том, что вы можете сделать для вашего любимого человека. Если негативное сообщение обращено не против вас, а, например, против начальника современных нравов, государственной политики или футболистов нашей сборной, то задача еще проще — просто выслушать, вам не обязательно совсем соглашаться. Единственное, чего вам стоит избегать, — пренебрежение. Вы прекрасно знаете, что любой мужчина умеет с совершенно серьезным видом нести несусветную чушь. Пусть так, но ему действительно необходимо выговориться. А если вы будете смеяться над ним, обесценивать его слова или рассказывать общим знакомым, о его выходках, он просто перестанет с вами делиться и думать, что вы с ним заодно. Также у вас может возникнуть соблазн заставить мужчину успокоиться, перестать нагнетать отрицательные эмоции. Это не принесет пользы, поскольку не соответствует его внутренним потребностям. Во время фазы гнева ему необходимо этот гнев прожить. Ничто так не приводит в бешенство, как совет успокоиться. Лучше направьте свои усилия на то, чтобы успокоиться самой и оставаться в позитивном, рассудительном русле. Не следует безапелляционно в лоб указывать КСВшнику на настоящую причину его недовольства, мол, ну все ясно, у тебя кризис, во-первых, Лишнее указание на кризисное состояние, на уязвимость ничем состояние мужчины не облегчит. Во-вторых, кризис среднего возраста перетряхивает психику на самых глубоких уровнях, поэтому, даже зная, что происходит, мужчина все равно будет вести себя иррационально. Знания о кризисе приносят пользу только если человек готов их воспринять. И если они поданы ему не свысока, не с позиции, здоровый и умный человек говорит с больным и глупым. Увы, не стоит ждать, что ваши старания всегда сработают именно так, как хочется. Даже совершенно правильные ваши слова и абсолютно правильные поступки могут не дать немедленного эффекта. Бывает, что вы максимально корректно Осторожно, с уважением и любовью обращаетесь к мужчине, которого любите, а отвечает вам все равно раздраженный, дезориентированный и напуганный своим состоянием человек. Отнеситесь к этому с пониманием. Если устали, отстранитесь, устройте себе перерыв в общении, а когда приведете свои эмоции в порядок, Возвращайтесь. Именно так вы и проявляете себя, как его стопроцентный союзник, показываете, что вы с ним не только в радости, но и в горе. Фаза торга К началу фазы торга мужчина уже убедился, что проблема есть, и она внутренняя то есть виноваты не обстоятельства, а именно в нем самом что-то не так. При этом простого и явного решения нет. Фаза торга осознанна и деятельна, однако именно в ней паника достигает максимума. КСВшник падает в пропасть и готов ухватиться за любое решение, которое может остановить падение. Для поддержки же Фаза торга ⁇ самый простой период. Угнетенное состояние мужчины видно невооруженным глазом, поэтому легче быть снисходительным к его неадекватному поведению. При этом негатив, который излучает мужчина, еще не настолько всепоглощающий, чтобы заражать все вокруг. От вас потребуется всего две вещи. Дать мужчине пространство, и помочь с выбором. Что значит дать пространство? В сложившемся семейном быте у каждого есть своя траектория. Завтрак, работа, забрать детей из школы, дом, ужин, сон. По субботам уборка, совместный поход в парк, готовка на неделю, вечером просмотр кино. Раз в две недели – ресторан или визит к друзьям. Раз в месяц – к родителям раз в год, поездка в отпуск и так далее. К среднему возрасту взаимные обязательства и личные привычки настолько укореняются, что в это расписание, ничего не выкидывая, уже ничего нового и не впихнешь. Все захламлено, а в фазе торга ввести в свою жизнь что-то духоподъемное очень хочется, хоть пока и непонятно, Что именно? Для этого нужно пространство. Причем его нужно найти еще до принятия решения о том, чем его заполнить. Дайте мужчине понять, вы можете заново договориться о том, как существовать вместе. Любые составляющие вашей совместной жизни, отсутствие которых не развалит ваш быт и не загрузит вас новыми обязанностями, необязательны. совместный отпуск не обязателен традиционные семейные сборища необязательны походы к друзьям тоже как правило не меньше половины из всего что вы делаете не обязательно или может быть заменено менее энергозатратным вариантом КСВшник сам начнет переформатировать свою жизнь чтобы высвободить больше времени и больше личного пространства. Вам нужно лишь его поддержать. Отнеситесь с пониманием к тому, что ему нужно время не для какого-то конкретного занятия, а просто чтобы почувствовать, что он владеет своей жизнью, может ею распоряжаться. Жизнь вашего мужчины и его время — Вам не принадлежат, как и ваша жизнь, и ваше время, ему. Поэтому воздержитесь от соблазна торговли правом на свободу. Раз у тебя появилось время, давай ты начнешь ремонт. Будешь водить детей в бассейн, поможешь моей маме, займешься спортом. Так нельзя. Либо вы заранее договариваетесь об обмене обязанностями и не требуете ничего нового постфактум. Либо освобождаете его время безо всяких дополнительных условий. Любые просьбы задним числом возможны только без давления на чувство вины. Увы, умение просить без давления очень редкий навык и среди женщин, и среди мужчин. Будьте аккуратны. Мужчине нужно не только время, но и пространство. Возможность быть одному или просто подальше от привычного быта, его внимание к вам будет существенно ниже обычного. И здесь тоже действует вышеупомянутое правило — не эксплуатировать чувство вины. Либо вы заранее договариваетесь о компенсации, либо никогда ее не просите. Ему нужна свобода не для чего-то конкретного, но менее нужной ему. Она от этого не становится. Скорее всего, ни свободное время, ни личное пространство не будут использованы КСВшникам рационально, но без них ни фаза торга, ни сам кризис никогда не закончится. Только имея возможность пробовать изменить жизнь, мужчина сможет понять, что в его силах, а что нет, и с этим знанием идти. Дальше. При этом впадать в другую крайность и взваливать на себя вообще весь быт, не требуя от мужчины ничего взамен, тоже не нужно, даже если этот подвиг вам по силам. Во-первых, близкий вам человек дезориентирован, и если он все 100% своего времени будет рефлексировать, лежа на диване, то полностью потеряет контакт с реальностью и будет дезориентирован еще больше. Во-вторых, возможность вносить вклад в общее дело нужна мужчине для осознания его собственной ценности для вас и для семьи. Поэтому не бросайтесь на амбразуру, ищите баланс, комфортный для вас обоих. Если вопрос свободного времени решен или не стоял слишком остро, КСВшник начинает размышлять, что изменить в своей жизни, чтобы его начало тянуть вверх, а не вниз. В этот момент с ним достаточно легко общаться. Если вы пережили фазу гнева и не растеряли доверие, то мужчина будет с вами открыт и способен слушать. Он готов обдумать любые предложения и, как тонущий человек, схватиться за любую соломинку. Он уже может обсуждать свои планы, и во время таких обсуждений ваше умение слушать гораздо важнее, чем ваши оценки. Он будет часто размышлять о том, как он хочет изменить свою жизнь, делиться с вами своими планами. Возьмите себе за правило воздерживаться от немедленной оценки того, о чем он говорит даже если его слова выглядят откровенным бредом. Будьте спокойны и рассудительны. Мужчина может принимать решения, которых стесняется, например, сходить в церковь или посетить психотерапевта. Он должен знать, чтобы он не сказал, вы отнесетесь к этому серьезно, без иронии, презрения и осуждения. Из-за приближающегося отчаяния он более открыт, но мужчина все еще мужчина, и обсуждение проблем все еще демонстрация слабости. Высказывайте сомнения не раньше, чем все обдумаете. Если, например, мужчина говорит о переходе на другую работу, которая хуже оплачивается или занимает намного больше времени, велик соблазн тут же усомнится. А справится ли с этим? «Наша семья». Но в этот момент не только вы, но и он сам сомневается и колеблется. Он ищет поддержки. А получается, что вместо нее вы просите, чтобы он вас успокоил, то есть запрашиваете поддержку сами. Лучше проявите интерес, выясните все подробности, дайте мужчине выговориться. Получив всю информацию, вы, скорее всего, будете знать, насколько серьезны и перспективны его намерения. А если нет, то возьмите тайм-аут и во второй раз поговорите более спокойно, обсудите конкретные вопросы, отложите любые эмоции, кроме положительных, до той поры, пока не сможете говорить рассудительно. Уйти на перерыв лучше со словами «Над этим стоит подумать, мне очень важно, чтобы ты был счастлив», а не «ох, не знаю, сомнительно это все». Он не готов поручиться, что все будет хорошо. Но вы сильно ему поможете, если разделите с ним ответственность. Из-за смуты в голове мужчина зачастую не может охватить взглядом весь широкий спектр своих возможностей. Поэтому зачастую выбирает не самые лучшие и адекватные. Предлагайте ему что-то сами, подкидывайте варианты, развивайте его собственные идеи. Если мужчина реагирует агрессивно, значит, вам стоит пока оставить инициативу за ним, либо вы слишком давите. Вам не нужно его ни в чем убеждать или разубеждать. Вам нужно только помочь ему увидеть то, что он сам упустил. Все, что кажется лично вам идеальным, ему, возможно, совсем не по душе. Как бы мужчина ни был дезориентирован, ключевые решения о своей жизни он все равно никому не доверит. Отдельным пунктом в разговоре о фазе торга хочу выделить опасные решения. Фаза торга — склоняет человека к духовным поискам, поскольку большинство из нас там еще недостаточно хорошо искали и есть надежда, что спасение от кризиса находится именно в области духовного. Будучи одновременно в состоянии уязвимости, открытости и приближающегося отчаяния, человек может принять радикальное решение отправиться в паломничество, уйти в монастырь, раздать имущество — вступить в секту. К сожалению, нельзя сказать заранее, действует ли он так от безысходности, либо временно попал под очарование впечатливших его непривычных духовных истин, либо действительно нашел свой путь. Все эти три варианта, возможно, плохи для вас, но первые два плохи еще и для него самого. Попытки вернуть человека в мирское русло из-под влияния чужих духовных идей обычно базируются не на его потребностях, а на собственных страхах. Например, они отберут все твои деньги. Да что я, лопух, при этом думает, пусть отбирают, если я взамен получу душевное спокойствие. Они заберут тебя у семьи. Не бойся, не заберут, при этом думает, а как знать. Может, на то воля Божья? Подобного рода страхами вы обозначаете свои собственные проблемы, а не заботу о мужчине. Отговаривая близкого от опасных инициатив, честно признайтесь, чью проблему вы решаете — свою или его. Не нужно пугать КСВшника тем, чего он уже не боится — Не надо призывать его любой ценой сохранить то, в чем он уже начал разочаровываться, даже если на словах он уступит вашим аргументам, подлинного согласия не будет. Он решает не материальную проблему, а метафизическую, поэтому апеллировать надо к метафизическим опасностям, которые для КСВшника более реальны. А что, если у них все неправда, и они еще больше собьют тебя с пути? Все может быть, но сам по себе путь не найдется, поэтому придется рискнуть. Тогда не торопись, пожалуйста, сходи не только к ним, а еще и к этим, и к этим, а потом обдумай все, сравни, проанализируй. Так шансов найти себя будет больше, и ты увидишь, где ложь, а где истина. Да, пожалуй, это разумно. Помимо задачи «что делать и что изменить», КСВшник решает и другую задачу, во что теперь верить. И здесь тоже из-за хаоса в голове и отчаяния ему трудно охватить взглядом все возможности. Оказать помощь в этой сфере куда труднее, но так или иначе общаться с людьми различных мировоззрений КСВшнику нужно, и он сам это понимает. Старайтесь чаще бывать в гостях у людей, с которыми ему интересно. Ищите публичные семинары, лекции, видеокурсы, которые могли бы его заинтересовать. Осторожно предложить пообщаться со специалистом, например, сходить на прием к психотерапевту, тоже можно. Это скользкая для мужского самолюбия тема, и ее лучше подавать под соусом. Ты можешь лучше понять свои возможности, а не... Тебе надо решить проблему с головой. Фаза депрессии. В этой фазе КСВшник апатичен, депрессивен, разочарован в себе. Его сил едва хватает на ежедневную рутину. Начинается внутренняя чистка, отмирание ложного ⁇ я ⁇ Это болезненный процесс, внутри которого кажется, будто умирает вообще все, в том числе И ты сам. Мужчина становится сентиментальным, способным пустить слезу на ровном месте. Если это происходит, то обычно не при вас, но сам факт слез, жалости к себе и повышенной ранимости становится для мужчины неоспоримым признаком несчастья. Это край, финиш, жизнь, и вправду ужасна. Создайте атмосферу, где проявление чувств станет возможным. Выход из депрессии лежит через проживание эмоций. Однако давить на КСВшника, вынуждать его проявлять свои чувства, не нужно. Полезнее будет создать атмосферу, где проявление чувств станет возможным. Слушайте, когда он готов говорить. Не тратьте силы на споры и переубеждения, Если можете, просто слушать. Покажите, что относитесь с пониманием к его апатии. Это не тот случай, когда стоит говорить. Хватит страдать впустую. Либо займись делом, либо решай свои проблемы. Сейчас именно проживание состояния депрессии и есть решение. Будите совместные воспоминания. Это и безопасная тема для разговора, И выход сентиментальным чувством, а вот обсуждение планов напротив высасывает из мужчины силы, ведь, находясь в депрессии, КСВшник не видит в будущем ничего хорошего. Дайте ему возможность побыть одному. Для многих это единственный способ обратиться к своим чувствам. Бывает, что сказать себе Я в отчаянии и разрыдаться человек может только когда. Он один, а при других даже подумать об этом не в состоянии. Тяжело видеть любимого в подавленном настроении, но страдать вместе с ним не нужно и даже вредно для вас обоих. В депрессии ему важно знать, что он никого не тащит за собой на дно. Отвечать за чужое эмоциональное состояние тяжело, и мало кто это может вынести. В идеале вы не должны ни отгораживаться от КСВшника, ни погружаться в яму вместе с ним. Небольшое ухудшение настроения от общения с человеком, находящимся в кризисе, особенно если вы хорошо считываете эмоции, совершенно нормально. Но если у вас не просто падает настроение, а начинается депрессия, то отходите в сторону, приводите свои эмоции в порядок и возвращайтесь с хорошим настроением. Сострадайте, но не страдайте. КСВшник большую часть дня погружен в себя. Ему не нужно много вашего времени. Больше занимайтесь собой, тем, что лично вам доставляет радость и укрепляет уверенность в себе. По мере сил создавайте мир, в котором вам будет хорошо и радостно жить. Наполняйте его приятными вещами и не забывайте регулярно звать туда вашего страдающего от КСВ мужчину. Чаще делайте то, что доставляет вам радость и укрепляет вашу уверенность в себе. В конечном итоге это поможет и ему. Трудовые будни у каждого свои, но организацию досуга вам необходимо взять на себя. КСВшнику в состоянии упадка сил вообще трудно что-то планировать, даже если это планы на развлечения. Разнообразьте свою жизнь походами в театр, приобщитесь к пейнтболу, участвуйте в экскурсиях по крышам, все что угодно, лишь бы это могло понравиться вам обоим. Организуйте путешествие. Это поможет вашему мужчине увидеть, что жизнь все еще полна радостей и новых впечатлений. И даже если он еще не готов оставить за спиной свою депрессию, есть мир, который его ждет. Главное — не передавить. В депрессии КСВшник может соглашаться на ваши предложения просто по причине отсутствия сил спорить или объяснять, почему он этого не хочет. Здесь нужно проявить чуткость и дозировать интенсивность досуга. Он должен прибавлять силы, а не отнимать их. Никого нельзя осчастливить насильно. Станьте сами счастливы настолько, чтобы хватило на вас и еще чуть-чуть на него. Будьте готовы к тому, что КСВшник может не оценить ваши усилия и просидит все с трудом организованное мероприятие с кислой миной. Не обижайтесь и не требуйте от него чтобы он эмоционально вовлекался. Не ждите признания вашего вклада. Лучше планируйте совместные развлечения так, чтобы вы получили удовольствие в любом случае, то есть не только для него, но и для себя. В следующий раз попробуйте что-то другое. Главное, не бросайте попытки. Фаза принятия. Однажды наступает момент, когда КСВшник устает переживать свою смертность и беспомощность перед лицом неизбежного, устает страдать, глядя на суетную и тленную природу окружающего мира. В первый раз это еще не выход, неполноценное глубокое принятие, а просто ремиссия, и неизвестно, сколько еще раз прокрутится цикл и в какой именно фазе и как надолго застрянет. Однако КСВшник потихоньку идет к своей задаче — избавиться от ложного «я», похоронить его, оплакать и отпеть. И когда большая часть этого процесса закончится, он сможет жить дальше, тихо и спокойно, не тратя нервы на то, что нельзя изменить, и не доставляя вам особых проблем. А возможно, все будет еще лучше. Он увидит свет, который пронизывает весь окружающий мир и его самого. И удивится, почему не видел этот свет раньше. Возможно, он поймет что-то очень важное и даже станет счастливым. Возможно, он не просто искренне примет суровую реальность второй половины жизни, но и наконец-то обретет то, чего всем нам Так не хватает смысл своего существования. В любом случае, во многом он станет другим человеком, а вы станете для него еще ближе и дороже, чем раньше, потому что прошли этот путь вместе с ним.